Студия, а книга представляет Эдгар Берроуз Тарзан и его звери Читает артист Михаил Росляков Первая Ловушка Все это дело покрыто какой-то тайной, сказал Дарно.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 Говорил последний. Ты должен тоже непременно стричь бороду, Алексей. Иначе он тебя сразу узнает. Мы расстанемся здесь. А когда встретимся вновь на палубе Кинкеда, нужно надеяться, с нами будут еще два почетных гостя.